Глава третья. Махендра провел беспокойную ночь и едва рассвело помчался к Бихари. Знаешь, друг, сказал он. Я думаю, что раз этого так хочет тетя Анапурна, я оженюсь на ее племяннице. То-то раздумывать не стоило. Она ведь много раз давала понять, что хочет этого. Вот-вот. Мне кажется, если я не женюсь на Аше, тетя огорчится. Возможно. Нехорошо, если я расстрою ее. — продолжал Махендра. — Правильно. С несколько преувеличенной горячностью подхватил Бихари. — Ты это верно сказал. Дело только за тобой. Правда, было бы лучше, если бы тебе пришло это в голову вчера. — Днем раньше, днем позже. Какое это имеет значение? — воскликнул Махендра. Мысль о женитьбе, казалось, совершенно лишила его рассудка. Терпеливо ждать Махендра был уже не в состоянии. Он думал только о том, как бы без лишних проволочек поскорее все устроить. Ма, заявил он, Раджлокхи, Я решил исполнить твое желание и согласен жениться. Теперь понятно, зачем она напорно ездила к своей племяннице, и Махендра так вырядился, возмутилась про себя Раджлокхи. И что за порядки на свете? Происки тетки оказались успешнее, чем непрестанные просьбы матери. Вслух же она сказала: Хорошо, я подыщу тебе подходящую невесту. «Невеста уже есть», — ответил Махендра. «Ее зовут Аша». «А я говорю, она не пара тебе», — воскликнула Раджлокхи. «Почему же? Девушка она неплохая», — сдержанно возразил Махендра. «Она круглая сирота. Такая же нить бы оскорбит моих родственников. Меня не особенно беспокоит огорчение родственников, а девушка мне очень нравится». Упрямство сына еще больше ожесточило Раджлокхи. Она пошла к Аннапорне. «Так это ты хочешь женить моего единственного сына на какой-то безродной девчонке?» — закричала она. «Хочешь отнять его у меня? Какая подлость!» Анна Порна расплакалась. «Не было и речи о том, чтобы женить Махина», — сказала она. «Он сам что-то выдумал. Я тут ни при чем». Раджлокхи не поверила ей. Тогда она Порна позвала Бихари. «Ведь мы как будто решили этот вопрос». Зачем же ты опять все запутал? воскликнула она со слезами на глазах. Скажи же, что ты согласен жениться, иначе я буду опозорена. Девушка, она хорошая, и тебе ровня. Ты могла бы и не говорить мне этого, тетя, ответил Бихари. Речь ведь идет о твоей племяннице и ни о каком отказе разговора быть не может. Но Махендра. Нет-нет, сынок, прервала его Анна Порна, Ей никак нельзя выходить за Махендра. Правду тебе говорю. «Больше всего я бы хотела видеть Ашу твоей женой. За Махендры я ее не отдам». «Если так, тетя, то все улажено». «Ма», — обратился он к Раджлокхи, «моя свадьба с Ашей дело решенное. Женщин-родственниц у меня нет, поэтому мне приходится забыть о приличии и самому сообщить вам об этом». «Ну что же, Бихари, сказала Раджлокхи, «я очень рада. Девушка настоящая Лакшми. Она достойна тебя». «Только смотри, больше не отказывайся от нее!» «Зачем же? Махин сам нашел мне невесту!» Препятствия на пути к задуманной женитьбе лишь подзадорили Махендра. Рассердившись и на мать, и на тетку, он ушел в студенческое общежитие. Раджлокхи с плачем прибежала к Аннапурне. «Сестра, а сестра!» — говорила она. «Махендра обиделся и ушел из дома. Верни мне его!» «Потерпи, Диди!» успокаивала ее Порна. «Пройдет несколько дней, и от его обиды следа не останется. Сам вернется». «Ты не знаешь, Махина!» причитала Раджлокхи. «Он не успокоится, пока не получит то, чего хочет. Ничего, видно, не поделаешь. Придется твою племянницу...» «Это невозможно, Диди!» прервала Йоанна Порна. «Уже все решено. Она будет женой Бихари. Еще можно все изменить». «Позови Бихари!» «Сынок», — сказала она, когда Бихари пришел, «я сама найду тебе хорошую невесту, а эту девушку ты оставь, она не для тебя». «Нет, ма, все решено окончательно», — проговорил юноша. Тогда Раджлокхи снова обратилась к Анна Пурне. «Припадаю к твоим стопам. Уговори Бихари. Ты одна можешь это сделать». «У меня язык не поворачивается просить тебя, Бихари», Проговорила Аннапурно: Но что поделаешь? Я была бы очень счастлива, если бы именно ты женился на Аше, но видишь сам. Я все понял, тетя. Будет так, как ты скажешь. Но впредь никогда больше не уговаривай меня жениться. С этими словами Бихари вышел. Глаза Анна Пурны наполнились слезами, она поспешно смахнула их, боясь, что это навлечет беду на Махендра. Снова и снова бедная женщина твердила себе. Что не делается, все к лучшему. Так в мелких тайных схватках между Раджлокхи Аннапурной и напорной Махендра незаметно подошел день свадьбы. В доме зажгли яркие лампы, нежно запели флейты, угощение было вдоволь. Аша, стройная и нарядная, с личиком стыдливым и восхищенным, вступила в свою новую семью. Не предчувствовало ее замиравшее от счастья юное сердце, что в этом гнездышке могут быть шипы. Наоборот, радостная уверенность в том, что теперь она будет всегда рядом с заменившей ей матью напорной, отогнала прочь все опасения и страхи. После свадьбы Раджлокхи позвала к себе Махендра. «Я думаю», — сказала она, — «твоей жене пока лучше пожить у дяди». «Почему?» — спросил Махендра. «Скоро экзамены, а ты будешь отвлекаться. Я не ребенок, ма, и сам знаю, что лучше для меня, что хуже». — Так ведь это ненадолго, сынок, всего на год. Были бы у нее родители, тогда другое дело. Но я не могу оставлять Ашу в доме дяди. — Горе мне. — Ну, что поделаешь? — воскликнул Раджлуки, словно обращаясь к самой себе. — Он ведь теперь хозяин, а я только свекровь, я никто. Вчера женился и уже такая любовь. В свое время мы тоже выходили замуж, но наши мужья вели себя скромнее. «Не беспокойся, ма. На экзаменах это не отразится», — уверенно сказал Махендра.